заспинник и подрукавник. Вот почему счастливые женихи совсем не обрадовались чужому человеку. Их намерение было отметить великое событие втроём с Мишелем, посторонний тут был ни к чему. Отделись от своего провинциала, что потом потребовал Вородин. Не могу, он у меня поселился. Да ты увидишь, он парень занятный. Так да пусть лезет на козлы. Взади в четвером всё равно тесно. раселись поехали. Услышав столь сшибательную новость, Пытавранов горько сказал: "Бросайте меня и уды. Пету, у вас называется все за одного? Если бы сестёр было трое, развёл руками Воронцов. "Погодите", оживился Вика. "У них, кажется, есть ещё какая-то кузина. Я расспрошу про неё, мою Карнелию. А я мою Лиду". И оба заулыбались. Пух. плюнул Мишель. Коты над сметаной. К чёрт, кузин, уж неть бы не для меня. И укорил он уже без особой горечи: "Эх вы, заговорщики, таились от товарища". Рамистукнул его по плечу: "Ладно, тебе не порти нам праздник. Мы с Женом в настроении кутнуть, угощаем. Но заказывать вино и куши не буду я", поставил условие Михаил Гаврилович, получил на то согласие и повеселел. — Ладно, рассказывайте про ваши котовские похождения. Путь был неблизкий на Петерговскую дорогу. Гиминеевы и избранники успели не спеша, а в подробностях, поведать другу о своих визитах к прекрасным Эрманос и о том, как чудесно завершилась осада сей Ларушели. Говорили они, дополняя и перебивая друг друга, но при этом в полголоса поглядывая на прямую спину нового петоврановского знакомого. Впрочем, Ларцев, кажется, не прислушивался. Он лишь поворачивал голову вправо и влево, наблюдая, как по мере приближения к окраине Питерские дома перестают тесниться друг к дружке, становятся меньше ростом и меняют каменные стены на деревянные. Наконец, город остался позади, и стало видно, что зима сдалась ещё не полностью. Дружная оттепель в начале марта растопила снег на петербургских улицах, На полях же он лежал, серо-белыми островками, там и сам в низинах повсюду блестела талая вода, к вечеру прихваченная ледком. Ехали в популярное у столичной публики заведение Красный кабачок, где можно было не только славно поесть, но и, как это называлось, расстегнуть воротнички. Женщин здесь не бывало, за исключением тех, при которых можно расстегнуть не только воротнички, В красном кабачке не просто ужиныли, а именно что кутили. Шумно и беззаглядно играли в карты, отплясывали цыганочку, рука пляскали отменному, хоть и несколько вульгарному дивертисменту. Приехали, объявил извозчик, оборачиваясь к седокам. Колеска однако остановилась не подле трактира, а на шоссе, откуда до места было ещё шагу в 300 по просёлку. Дальше не проехать, там лужи разлилась что твоё море, видите, все на шту дождут. В обочины вытянулась вереница пролёток троих и карет. Вдоль по густу ступайте, там тропочка, показал возница на ограду большого кладбища именуемого Красненьким. Эт долг будет, прикинул Пытавранов. Срежем напрямую через могилы. Извозчик, видано часто здесь бывавшийся, сказал: "И не думайте, А в ниньч никто не ходит по тому шалят, кто жалит. Говорят, тяп по сотоварищу, какой штяпа, которжник беглый, топором по голове тяп идёт. Як три кто по густам шли пропал в чистою. И не сыскал никто. Ничего, отмахнулся Портос. Мы братуш луны, закутавшись в свой тулуп, и дрыхни, раньше полуночи не вернёмся. пошли к кладбищу. Уже почти стемнело. Вокруг надгробий чернела вода, но посыпанная щебнем центральная дорожка была суха, камешки пронзительно скрипели под шагами. Маккаберная обстановка нисколько не омрачала настроения приятелей, готовившихся весело провести время. Михаил Гаврилович был шумен, Громко и фальшиво распевал, знать судил мне рог с могилой обвенчаться молодцу, да покрикивал на Ларцева, чтоб не отставал, тут все читал надписи на памятниках. Пересекли в местилище скорби без приключений. Если какие разбойники тут и таились, то все попрятались. Перелезли через невысокую ограду у пустыря, на противоположном конце которого светились окна большого двухэтажного дома с верандой и мезонином. В последнем вечернем свете переливалось золотистыми блестками гигантское лужище. «Обитель тихая у края светлых вод», — прочувствованно воскликнул Мишель. Хотя «тихая» обитель назвать было трудно, оттуда доносились визги цыганской скрипки и звук множества голосов. В переднем покое, где гости скидывали на руки расторопным служителям верхнюю одежду и висел украшенный бумажными розами портрет легендарной владелицы заведения Луизы Кесних. Недавно скончавшейся в почтенном возрасте, с картины грозно глядела насатая старуха в чепце, но с медалями на груди. Фрау Кесних была немецкой кавалерист-девицей иудейского происхождения, уланским вахмистром, героиней наполеоновских войн. Красным кабачком она управляла, сочетая еврейскую расчётливость с военной дисциплиной и поставила дело на столь крепкую основу, что оно продолжало процветать и после смерти хозяйки. Педавранов сделал горгантианский заказ, начав с сустец и закончив аранжереейной клубникой под коньячным льдом, а шампанское велил открыть на кухне и дать ему минут 20 выветриться, ибо излишний газ мешает оценить букет. — Послушайте пока, чем промышляет господин Ларцев, — сказал он приятелям. — В салонах такого не расскажут. Прошу вас, Адриан Дмитриевич, с того места, как у вашей матушки, закончились средства. И пояснил Воронцову с Воронином. Семья попала в Сибирь по делу двадцать пятого года. Евгений Николаевич, относившийся к декабристам с благоговением, почтительно наклонил голову. Виктор Аполлонч пожал плечами, он придерживался убеждения, что восстание на Сенатской площади было огромной глупостью, повлекшей за собой множество бед. Однако после такого предисловия слушали оба очень внимательно. Моя мать придумала, что нужно ведь ведь трактат начал Ларцев, но увидел полицман, что сказал непонятно. Московско-сибирский трактат, его ещё называют большим или великим, потому что он Единственная артерия, соединяющая Запад и Дальний Восток России. Эта дорога тянется от Москвы до Верхнеудинска, а оттуда разделяется на две ветки. Одна идёт на Нерчинск, другая на Кяхту, китайской границы, и всё. Никаких других ответвлений, вокруг только тайга. Матушка основала компанию, которая стала прокладывать дороги к крестным населённым пунктам. Завела 4 артели лесорубов в две артели землекопов и ещё одну поромщиков налаживать речные переправы. Деньги собирал с жителей того места, куда тянула дорогу. Им же выгодно. Я начал в 16 лет, перебывал на всех работах: рубил просеки, корчевал пни, делал насыпи, рыл канавы, строил мосты и прочее. Потом поднялся в десятники, далее в счетоводы. Наконец стал подрядчиком. Провёл три трассы от начала до конца, 700 верст. И пришёл к выводу, что грунтовые коммуникации для российского климата не выгодны. Очень весной, как ни трамбуй, всё раскисает. Зимой заваливает снегом. Да и летом движение слишком медленное. Необходимы рельсы, паровая тяга. Я выписал все имеющиеся книги про железные дороги. Мои герои Стивенсон, Брунель и Гуч. Стивенсон, не знаю, он и забрёл паровоз, сказал Воронин. А остальные двое кто? Ларцев очень удивился, точно так же, как Давича Питавранов поразился, что сибиряк не слыхал об Александре Дюма. — Вы не знаете и сам Барда Брунелля? Того, что спроектировал тоннель под Тензей? И был главным инженером Грейт-Вейстерн-Рейльвей? А Даниэль Гуч — небывалый самородок. Он в двадцать лет стал суперинтендантом локомотивов. И когда про это прочитал, мне тоже было двадцать лет. — Думаю, у Гуча локомотива у меня топоры с лопатами. При том Англия и Россия, там не снегов ни тысячевёрстных расстояний, но они кладут рельсы, а мы нет. Надо это и у нас поскорее наладить. У нас много что надо поскорее наладить, едко заметил Воронин. Вы полагаете, что нужней всего рельсы? Нужней всего рельсы, подтвердил Ларцев. Поэтому и статью написал. Так предприятием руководит ваша матушка? мягко спросил Ежен, которому молодой человек понравился своей увлечённостью. Замечательно, должно быть, особо. Нет, предприятием уже полтора года управляю я. Ну, после того, как погибли родители. Была гроза, молния ударила в паром, убила всех, кто на нём был, и людей и лошадей. Сказано это было без всякой чувствительности, просто как факт. О, какое несчастье! Воскликнул Францов. Примите наше соболезнование. Тут нечем и заболезнывать, отвечал Ларцев. Моя мать в жизни боялась только того, что она помрёт, а отец останется один. Или наоборот? Такой смерть она была бы рада. Вместе, в единый миг, без страха и страданий. — Да, от молнии — это красивая смерть, — признал склонный к романтизму и жен. Сибиряк, однако, с подобным суждением не согласился. Ничего красивого. Видал я убитых молнией, обугленные, как головешки. Правда, отца с матерью не нашли. И хрика унесла. И безо всякой паузы. А где тут отхожее место? Пока Ларцев отсутствовал, друзья его обсудили. "Каков вам мой парень?" горделиво спросил Пятавранов. "Очень хорош", признал Ижан. Вика сказал: "На мой вкус простоват и диковат. Ну да, занятный". Когда подали доведённое до правильной кондиции шампанское, Ларцев сначала отказался его пить, но Мишель сказал, что на кону два семейных счастья, и предложил брудершафт. отказываться от которого смертельная обида. Обижать столичных людей, к тому же причастных к почтенному журналу, провинциал не решился и выпил первое в своей жизни вино. Глядя на физиономию сосредоточенно прислушивающегося к себе юноши, Петовранов прыснул. Засмеялись и остальные. — Ну, каковы ощущения? Как после первого поцелуя? — Про это не знаю. У нас... В Сибири обходятся без поцелуев, — медленно произнес Ларцев. А ощущение странное, будто щекотка в мозгу. И хочется сделать что-нибудь, чего я никогда не делаю. Признание было встречено взрывом еще более веселого смеха. Трое мушкетеров резко опрокинули и по второму бокалу, и по третьему. Но Адриан Дмитриевич больше ничего не пил. и к закускам не прикасался, лишь прислушивался к разговору да поглядывал вокруг своими прищуренными не мигающими глазами. Время от времени мотал головой и хватался за виски, словно пытался поймать колобродящий внутри дурман. На третьей бутылке у Эжена начал заплетаться язык. Граф всегда пьянел быстрее приятелей. А нынче от счастья захмелел вдвойне. Он потребовал, чтобы выпили за Людвиг Львовну, позабыв, что такой тост уже был. Приятели спорить не стали, выпили. Но тогда для восстановления справедливости пришлось снова поднимать бокалы за Карнелью и Львовну. Мишель попробовал соблазнить Ларцева тостом за الريльсы и паровозы, но тот только икнул. Скоро пришлось перейти на крик. потому что оркестр заиграл мазурку и по паркету заскакали, затопотали в веселые пары. В перерывах между танцами на сцене показывали дивертисмент. Сначала подозрительно курносый индус глотал языки пламени. Потом началось представление новой Вильгельмтель. Человек с большими усами и мохнатыми бровями стал кидать ножи в деву, наряженную пажом. Публика смотрела внимательно. не столько на автотикающиеся в деревянный щит ножи, сколько на пышные формы девы, затянутой в тонкое трико. Я бы такой тоже закинул, мечтательно сказал Михаил Гаврилович. После тоста на льди и волни попрошёт подобную хлеблек сдержатся, вз... запротестовал Воронцов, не сразу справившись с трудным словом. Вдруг ударила барабанная дробь, дева завизжала, закрыла ладонями глаза, новый Вильгельм тель торжественно друзил ей на теме яблок отступил на 10 шагов и зловещей гримасницей вынул из-за пояса большой дуэльный пистолет. Барабан умолк, зрители заинтересованно притихли. Бабах! Слегка качнулась люстра над сценой. Стрелок переосторожничал. Пуля ударила в щит на вершок выше яблока. Пока Вильгельм Тель перезаряжал свое оружие, снова зарокотал барабан. Дева стояла неподвижно, воздев очи к потолку и молитвенно сложив руки. — А смешно будет, если усатые влепят этой шалаве заряд прямо в лоб, — заметил жестокосердный Арамис. — После тоста о лиде Львовне... "О, прошу. От подобных эпилекс сдержаться", повторил Ижан, его голова клонилась на грудь. Вдруг оба подпрыгнули, а Мишель уронил с вилки солёный рыжик. Прямо над столом полыхнула вспышка и прокатился грохот. "Это Адриан Дмитриевич", выпалил из маленького пистолета, неизвестно откуда появившегося в его руке. Яблоко слетело с головы актёрки, в зале закричали и завизжали. Выстрел был поразительный, по меньшей мере, с двадцати пяти шагов. — Ты свихнулся! — заорал оглушенный Петавранов. — Откуда у тебя пистолет? — спросил Воронин. Воронцов же ничего не сказал, потому что не очень доверял своему зрению. Он видел не одного, а двух Ларцевых. Адриан Дмитриевич ответил сначала Вике. — Пистолет у меня всегда в кубыре за спиной. Он называется «Заспинник», видите? Встал и повернулся, показывая прорезь посредине широкого сюртука. Браво! Казарный выстрел! Закричали в зале, многие зааплодировали. Варцев немного покачнулся. "Да", обратился он теперь к Мишелю. "Думаю, я немного свихнулся. Это от вина. Вдруг ужасно захотелось выстрелить, и я выстрелил. Но ты ж мог её убить. Никак не мог." Я с такого расстояния попрыгующие белки попадаю. Он посмотрел на хлопающую публику и нахмурился. Я выйду. И пошёл вон из зала, провожаемый криками. М-м, да, качнул головой Арамис. Я ошибся. Он не дикават, а самый настоящий дикарь. Вернулся Ларцев вскоре с мокрыми волосами и бледной физиономией, но совершенно трезвый. даю в вашем присутствии честное слово, что больше никогда в жизни не притронусь к вину. А я притронусь прямо сейчас, сказал на это граф и тут же исполнил своё намерение. Ко времени, когда друзья собрались уходить, Воронцов уже не стоял на ногах. Его попробовали вести, но не получилось. Евгений Николаевич не противился и даже ласково всем улыбался, Но решительно не желал сделать ни одного шага, а выражал явное намерение прилечь где-нибудь, хоть бы даже на полу, и уснуть. Придёт стащить его с ятьства на руках, вздохнул Портос. Будем меняться. Берите его, я пойду впереди, надо же светить. Уходящим гостям давали стеклянный фонарь со свечой, который потом надо было оставить на стоянке для экипажей. Правда, ночь выдалась ясная, светила почти не пряталась за облаками. Монументальная лужа сияла и переливалась, будто парчевая риза. Идти решили снова к кладбищем. Тащить его сиятельство в обход лужи было далеко и лень. Через ограду бесчувственное тело перекинули попросту, без церемоний, благо с той стороны находился недотаявший сугроб. Подобрали, понесли за руки и за ноги. Голова побалтывалась туда-сюда, но блаженному сну Эжена это не мешало. Петрованов после шести бутылок шампанского пребывал в игривом настроении. Припомнив, как отпевал покойников родитель Мишель покачивал фонарём словно кодилом иглу сам вытянул: "Помоги новопредставленному рабу твоему Евгению перейти страшный неведомый он и путь". В самых трогательных местах поворачивался к новопредставленному рабу Евгению и шёл спиной вперёд. Криктевшие от тяжести вика с удряном были согнуты в три погибели. Поэтому толком не разглядели, что произошло. Но молитва слове оборвалась, раздался сочный треск, фонарь отлетел в сторону и погас. Рухнул и Петвранов, повалился ничком застыл. "Ты что, споткнулся?" распрямился Воронин и вдруг разжал руки, тоже сделал и Ларцев. Евгений Николаевич бухнулся на дорожку. Недовольно буркнул что-то, но не проснулся. Вместо Мишеля впереди стоял кто-то широкий, приземистый, в полушубке, помахивал топором. Должно быть, выскочил из-за куста и с размаху ударил Пытавранова обухом по затылку. Рядом появился ещё один силуэт, потом третий, четвёртый. Частал. Че Типло сказал тот, что с топором: "Валите их". После воду кинем. Господин Тяпа, я полагаю, спрашивал Виктора Павлоновича, стараюсь, чтобы не задрожал голос. Вам, видите, нужны деньги, берите и уходите, а валить нас не обязательно. Предполагаемый Тяпа ничего не ответил. Неторопливо двинулся к Воронилову, отводя руку с топором назад. Остальные тоже молча стали заходить справа и слева. — Зря ты, Адриана, разрядил свой заспинник, — тоскливо произнес Вика, пятясь. — Он бы сейчас весьма пригодился. Ларцев остался там, где был. — Ничего, — сказал он. — У меня еще подрукавник есть. И выдернул что-то из рукава. Луна уронила искру на тонкое длинное лезвие. Э, вот и так, прохрипел Тяпа и скакнул к Ларцеву, но оказалось, что сибиряк умеет прыгать ещё проворней. Топор со свистом рассёк пустой воздух, а Ларцев выкинул вперёд руку и воткнул бандиту клинок прямо в глаз, по самую рукоятку. Тут же выдернул, пригнулся, налетел на другого разбойника, всадил ему нож ниже подбородка, до да силы толкнул в грудь. Развернулся к двум остальным. Но те связываться с быстрым, как рысь, противником не стали, а кинулись прочь, на пролом, продираясь через кладбищенские заросли и перепрыгивая через могилы. Вика застыл в полном остолбенении. У него отвисла челюсть, и никак не желал и вернуться на место, будто задеревенило. Всё произошло с какой-то сверхъестественной быстротой. Ларс уже нагнулся над Мишелем, снял с него шапку, осторожно ощупал голову. Раздался стон. Удивительно, сказал Адриан Дмитрич. Какова толщина черепных костей? От такого удара только шишка. Голос был всегдашний, без каких-либо признаков волнения. Пытоваров зашевелился, сел, потёр глаза, с недоумением уставился на два трупа. У одного вместо левого глаза булькающие черной жижей яма, у другого из-под бороды толчками пульсирует кровь. — Кто это? — пролепетал Михаил Гаврилович. — И почему-то болит голова. — Голова болит от шишки, — объяснил Вика. — Вон тот без глаза каторжник Тяпа. — Он тебя тяпнул топором по голове. А Тяпу, в свою очередь, прикончил твой постоялец. И второго тоже. Как прикончил? туп спросил Петроваров. Совсем на смерть. Да. С удивительной лёгкостью. Чик-чик и готово. Они понаблюдали, как Ларцев втыкает окровавленный клинок в землю, потом тщательно вытирает лезвие об одежду мертвеца и аккуратно суёт нож в рукавный чехол. "Вы что так смотрите?" спросил он, заметив, с каким выражением уставились на него приятели. "Ты только что убил двух человек, как сгучья вода". Это мне... странно, кашлянул пробормотал Мишель. Брови молодого человека озадаченно приподнялись. Что ж странного? В природе всё время кто-то кого-то убивает, чтобы сожрать или защититься. Жрать тебя мы, пожалуй, не будем, сказал Виктор Аполлонович, который вдруг ощутил невероятное наслаждение жизнью, и луной, и ночной свежестью, и даже промокшими щеблётами. — А ты, Мишель, чем изображать гуманиста, лучше скажи Адриану спасибо. Если бы не он, нас бы у кокошили и кинули в воду. — Вставай, хватит разлеживаться. Можешь стоять? — Вроде могу, — пропыхтел Петовранов, поднимаясь. — Черт, башка болит! — Это потому, что ты живой, — сиял улыбкой Вика. — У мертвецов башка не болит. Тут открыл глаза граф Дел-Аферр. Счастливые пропустившие всё нехорошие приключения. Почему я лежу на земле? Мне холодно, пожаловался он. Знаете, что я вам скажу? Всё радовалось чудесному спасению Вика. По-моему, наша Троица обзавелась тем, кого ей не доставало. Кем? зазерался Эжен. Мишель тоже захлопал глазами, после удара по голове он соображал неважно. Дортеньяном Дай пожать твою руку, забайкальский гасконец! Знай, что шевалье-дер-бле — твой вечный должник!» «Кто?» — переспросил Ларцев. Где-то в глубине кладбища сердито закричал ночной ворон, словно ревнуя своих собратьев Воронина, Воронцова и Петовранова к чужаку.